Глава седьмая. Не ждал я, что ночью нагьи гости ко мне пожалуют. Такие гости совсем не ждал. Попросил Марюшку без меня в терем не ходить. Сам в подклет зашел. До да бодейки в привычном углу поставил. Посмотрел окрест, как птицы на мертвых ветках спят. Хотел уйти, да не смог. Одна из горлинок проснулась в неурочный час, да подлетев на руку мою села. Закурлыкала что-то о горькой доли своей, пожаловалась. Я ее по голове гладил, поверх крыльев сложенных рукою тихонечко проводил, успокаивал. Птаха малая, а все душа живая. Когда вышел из-под клета, Марьюшки, где оставил ее, Уже не было. Не дождалась меня, в терем утянулась. Мне аж холодно стало. Вроде нечего мне бояться и некого, а за нее боязно. Только как сам в терем вошел я, холод стыл и развеялся. Голоса услышал. Его голос, да Марьюшкин. По голосу... Густому спелому басу И узнал, кто в Навью ночь Из ясной прави ко мне пожаловал. Сам старик. Да глаза молодые, с хитринкою, Брови густые, светлые, Волос белее русого завивается, Густая борода окладистая А в бороде он улыбку топит. Все отец всем нам, А мне — добрый дедушка. Перешагнул я порог, Да земной поклон ему отдал. А он мне вроде и рад, и не рад мне. Бровями густыми поигрывает, И не понять, смеется он или хмурится. В руках у него пирожер птицы огнем горит. Он то на него смотрит, то на Марьюшку, То на меня взгляд бросит быстрый, Словно бы осерчал, Только никакой вины за мной не водится. «Что случилось-то, дедушка?» Не стал я с ним в гляделки играть. Прямо спросил. Никогда не юлил? И в этот раз не стал. Что? А то. Гудится правь. Кощей-птичник Ни один закон не чтит. То, что ему не принадлежит И принадлежать не может, Обманом да силой вновь тянет. Жар птицу умыкнул Со света белого. Да в клетке крепкой держит. Иди, говорят все, отец, лихоимца укороти. Вот пришел я. Даже до утра дождаться не могли. Рассмеялся я. А самому не весело. Значит, за птицей ты? Сам ты все понимаешь. Что не твое, отдать придется. Сел я на лавку недалеко от Марюшки. Смотрю на нее. Смотрю и понимаю. И если скажет, что хочет уйти, то ведь уйдет. Не удержу я. И от одного этого плохо мне. Привязался я к ней. Времени всего ничего прошло, а прикипел накрепко. Только представишь, что может уйти она. Хриплым клекотом вороньям самому кричать хочется. Буйствовать хочется и неистовствовать. Навет чужой, как каленое железо, сжет. Но в половину от того, какие, если мне с ней расстаться придется. Горько мне стало. Не смог удержать упрека. Да Та разве я какой, дедушка? По своей воле со мной пошла краса ненаглядная моя. Тому свидетелями и трава низкая, и вода быстрая, и дубы, елки до да сосенки. Гнал я ее, не ушла. — Мне не веришь, сам у нее спроси, — хмыкнул дед. — А сможем ли всем и каждому доказать, что слово твое истинно? — А пусть только сунутся, с другими я иначе поговорю, чем с тобой, дедушка. — Эх ты, дитятка неразумная, тяжело придется вам. Скажут, злодейка зазноба Кощеева. Детей малых у людей крадет, Да в докрасно-раскаленной печи зажаривает. Людоедкой назовут, Да первой навьей помощницей. Ты сам давно к наветам привык, Но таких ли слыхавал? А ведь любишь ты ее. Чувствую, обняла меня Марюшка, Головой к плечу моему прижалась и молчит, И я ее обнял. И то же, что сказать не знаю. Она в я ночь за окном плывет, Светлая, дивная. В тумане за окном, Со смехом да песнями Мавки кружат хороводы свои И меня к себе манят. Постучат в окно, Улыбнутся, да убегают. Ждут, что выйду я к ним, Как раньше выходил. Ты думай, внучок, А лучше всего ничего не скрывай. А там, как решите вдвоем... Так и будет. Ушел дед, а потом и ночь прошла. Петухи в подклете запели, закукарекали, и тьма единым мигом сгинула. Смотрит в окно рассветное солнышко, Зорька ясная по небу разливается. Поднялся я на ноги. Марюшки руку протянул, позвал с собой. Если все отец сказал, что тайны мои промеж нас стать могут, так пусть развеются эти тайны. Словно и не было их. Повел я ее в подклеть, под высокий терем, В хрустальную гору, в птичье царство свое.